Он ждал, что его подопечные оживятся при виде денег, что необыкновенное веселье воцарится в Паггаузе. Он ждал этой радости. Она должна была уверить его, что, взяв 50 миллиарейсов из тех 500, что дала ему Дона Силва на покупку свечей для алтаря Богоматери, он совершил благое дело. Но радость не вспыхнула на лицах мальчишек, и Падре, зажав кредитки в руке, растерянно смотрел на них. Педро Пуля, почесав в затылке, взлохматил длинные спадающие на глаза волосы, но не нашел, что сказать, и взглянул на профессора, прося о помощи. Тот выступил вперед. «Вы хороший человек, Падре». Он хотел даже сказать, что Падре Жозе такой же добрый, как Большой Жоан, но побоялся сравнивать его с негром, вдруг обидится. «Дело в том, что Безногий и Вертун теперь работают на карусели, и мы все приглашены...» Он чуть помедлил. «Приглашены хозяином карусели, который им теперь первый друг кататься сколько влезет. Мы не забудем вашего приглашения, падре». Профессор стал мяться, подбирать слова, понимая, что тут нужна деликатность, и педра Пуля одобрительно закивал ему. «Ну, сходим как-нибудь еще. Вы только не сердитесь на нас. Не сердитесь, ладно?» Он поднял глаза на Падре и увидел, что тот снова весело улыбается. «Ладно, может, оно и к лучшему. Деньги-то эти...» И прикусил язык, не зная, можно ли рассказать, откуда взял он эти деньги. «Быть может, это знамение, предупреждение свыше? Быть может, он поступил дурно?» На лице его появилось такое непривычное выражение, что мальчишки придвинулись ближе. Они глядели на него с недоумением. Педро Пуля, как всегда в затруднительных случаях, морщил лоб. Профессор что-то промямлил, и только Большой Жоан, хоть и считался тугодумом, сразу все понял. «Это церковные деньги, да?» И, разозляясь, что не сумел промолчать, силой хлопнул себя по губам. Тут дошло и до остальных. Леденчик подумал, что Падре сильно согрешил, но доброта его, пожалуй, этот грех перетянет. Безногий, хромая сильнее обычного, словно борясь с собой, подошел к Падре вплотную, выкрикнул ему в лицо «Мы можем!» Тут он спохватился и договорил почти шепотом «Можем положить их на место. Нам это расплюнуть. Не печальтесь, Падре!» и улыбнулся. Улыбка безногого, дружелюбие, засветившееся в глазах капитанов, кажется, у Большого Жоана сверкнула на ресницы слеза, вернули падре спокойствие и уверенность в том, что он поступил правильно и что Бог его не осудит. «Одна почтенная вдова дала мне пятьсот мильрейсов на свечи. Я взял пятьдесят, чтобы вы могли прокатиться на карусели. Господь рассудит, кто прав. Что ж...» «На этот раз куплю поменьше свечей». Педро Пуля вдруг почувствовал себя в долгу перед Падре, и долг этот надо было вернуть немедля. Пусть он увидит, что все капитаны благодарны ему. Чем могут они отплатить Падре? Разве что упустить дело, на котором сегодня могли бы как следует заработать. И Педро пригласил священника». «Сейчас мы все идем на карусель поглядеть на вертуна с безногим. Пошли с нами!» Падре Жозе педра согласился, потому что понимал, это еще один шаг навстречу капитанам. Все вместе они отправились на площадь. Впрочем, не все. Кое-кто остался, в том числе и кот, собиравшийся к Далве. Но те, кто шел на площадь и по Тожипе, казались в эту минуту благонравными детьми, возвращающимися из церкви после проповеди. Все шли так чинно, что будь они поопрятнее и получше одеты, их было бы не отличить от воспитанников колледжа на прогулке. На площади они ни на шаг не отходили от Падре, с гордостью показывая ему, как одетый кангассейра, вертун рычит и воет на разные голоса, зазывая публику, как без ноги в одиночку управляется с каруселью, в одиночку, потому что дядюшка Франца пил пиво в баре. Жаль было только, что на карусели еще не загорелись фонарики, и без этих разноцветных огней она была не такая красивая. Но как гордились мальчишки, вертуном, продававшим билеты, и безногим, который то останавливал карусель, то снова запускал мотор, ссаживая тех, кто уже прокатился, сажал на их место новых. Профессор, вооружившись огрызком карандаша, изобразил на какой-то фанерке вертуна в кожаной шляпе с патронташем через плечо. он был не лишен дарования и иногда даже зарабатывал деньги рисуя прямо на мостовой прохожих или молоденьких сеньерит прогуливавшихся под ручку с женихом люди на минуту останавливались всматривались в еще неоконченный рисунок улыбались барышни говорили «Как похоже!» А профессор подбирал медики и начинал отделывать рисунок, помещая рядом портреты портовиков и проституток, пока не появлялся полицейский и не гнал его прочь. Однажды собралась целая толпа зрителей, и кто-то сказал, «У мальчишки есть талант. Жалко, что правительству нашему нет до этого дела». а другие стали вспоминать, как такие же уличные мальчишки, которым в свое время помогли добрые люди, стали великими певцами, поэтами, художниками. Профессор пририсовал еще и карусель, и фигуру упившегося дядюшки Франца протянул фанерку Падре Жозепедро. Все сбились в кучу, разглядывая рисунок, слушая, как Падре Жозепедро хвалит профессора, когда вдруг раздался чей-то голос. «Да ведь это его преподобие!» И тощая старуха навела на них свой ларнет точно ствол неведомого оружия. Падре Жозепедро смешался. Мальчишки с любопытством уставились на костлявую старушечью шею, украшенную дорогим ожерельем, которое ярко сверкала на солнце. Воцарившееся молчание прервал Падре, овладев собой, он поздоровался – добрый день дона маргарида но старая вдова маргарида Сантос снова вскинула свой ларнет как вам несовестно святой отец подобает ли вам служителю бога находиться в таком обществе порядочный человек ознается со всяким сбродом это дети с ударами старуха окинула его высокомерным взглядом и презрительно поджала губы «Хороши дети!» – процедила она. «Господь наш говорил, пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие!» – сказал падре громче, как будто желая заглушить звенящую в голосе вдовы злобу. «Нет, это не дети, это воры, мерзавцы, варьё, подонки, это не дети. Может быть, это и есть те самые капитаны? Бандиты!» Повторила она с отвращением. Мальчишки продолжали разглядывать старуху с беззлобным интересом. У одного лишь безногого, подошедшего поближе, дядюшка Франца сменил его, вспыхнула в глазах ненависть. Педро Пуля шагнул к старухе, пытаясь объяснить ей, Его преподобие хотел помочь, но та шарахнулась в сторону, не дав ему договорить. «Не подходи! Не смей приближаться ко мне, негодяй! Не будь здесь нашего священника, я бы давно позвала полицию!» Педро пуля расхохотался прямо ей в лицо. «Не будь здесь священника, старуха давно лишилась бы своего ожерелья, да и ларнета в придачу!» Донна Маргарида надменно удалилась, не преминув на прощание бросить падружа за Педра. Смотрите, как бы такие знакомства не отразились на вашей судьбе. Педра Пуля захохотал еще громче. Засмеялся и Падра, хотя на душе у него было невесело. Злобное тупоумие старухи сильно огорчило его. Но карусель с нарядными детишками продолжала крутиться, и мало-помалу капитаны позабыли об этой встрече, снова заглядевшись на разноцветные огни, на лошадок, размечтавшись о том времени, когда и они вскочат им на спины. «А все-таки они еще дети», — подумал падре Жозе Педро. «Вечером полил дождь». Но потом ветер разогнал черные тучи, выглянула полная луна, заблистали звезды. На рассвете капитаны пришли на площадь. Безногие запустил мотор, и все мигом позабыли, что они не такие, как все, что у них нет дома и отца с матерью, что они, как взрослые, добывают себе пропитание воровством, что их шайка наводит ужас на горожан. Они позабыли слова старухи с лорнетом, позабыли все на свете, вскочив на лошадок, несшихся в сиянии разноцветных огней по кругу карусели. Ярко светила луна, блистали звезды, но куда же им было до синих, зеленых, желтых, красных фонариков большой японской карусели».